И так уж одного глаза не та всё ходит. Аня не стала надевать платье в ночной рубашке, она выбежила в пустой коридор, поддёргла закрытые соседские двери и даже заглянула в чёрный низкий шкаф в передней, где внизу стояла огромная чёрная с белым нутром гусятница, медная ступа с пестом и безмен для картошки. Дедушки не было. Деда, где ты? жалобно выкрикивала она деда. Она заглянула в уборную, вышла на лестницу, потом побрела на кухню. По дороге она потеряла в темноте один тапок и до кухонной двери доскакала на одной ножке. Деда. Кухня молчала. Входить туда Аня боялась из-за тараканов. Но надо было обязательно найти дедушку, и она, зажмурив глаза, толкнула дверь. В кухне было пусто, только тараканы быстро ходили по стенам и потолку. Дверь на чёрный ход была распахнута. Оттуда надвигалось недовольное бормотанье глаши. 80 лет, а вино жрать, конь молодой. Глаша закрыла за собой дверь и присела отдышаться. Чего стоишь, простынешь вся? Так где? Кому сказала? На подоконнике ворчали голуби. Аня потянулась к ним гули-гули. Этих только здесь не хватало. Глаж сердито замахала на голубей. Куш-куш! Те статуту они ходят. Аня уже поняла, с дедушкой случилось то, что иногда случалось. Дедушка ушёл пить вино. Она оделась, позавтракала и пошла во двор. Если дедушка ушёл рано, он мог уже вернуться. В конец двора упирался в старый каретный сарай. Ночью там стояли пустые пролётки без лошадей днём под навесом было пусто только одна сломная коляска наклонившись зарылась пустой осью в землю иногда дедушка попив вина забирался в неё поспать девочка заглянула внутрь пролётки пусто Анна уперла руки в бока, как это делала Глаша, и сказала сварливым голосом: "И так, одного глаза не то всё ходит", сказала и задумалась. И почему Глаша, когда бронится, всегда говорит, что дедушка ходит куда-то, ведь он ходит никуда-то, ходит пить вино. Её раздумье прервал звонкий шлепок по крыше сарая. Аня вздрогнула. Дедушка с Глашей выскочили из головы, потому что наверху проснулись бильчата. Она на цыпочках крадучись выглянула из-под навеса. По земле бегали крохотные рыженькие бильчата, задрав пушистые хвостики. Аня взглянула вверх. Из скворешника, прибитого к палке на сарае, выснувшись наполовину, торчали два бельчонка, мешая друг другу выбраться. Они прямо пыжились до тех пор, пока Аня не засмеялась. Бельчата внизу в страхе замерли на мгновение и прошуршав россыпью по стене сарая, с разгона затолкали упрямую родню внутрь скворешника. И тут же застряли сами, беспомощно царапая скворечник и друг друга коготками длинных лапок. Всё гуляешь, ровно ворчала Глаша, как будто не переставала ворчать всё время, пока Аня гуляла. Руки у Глаши были в тесте. Гуляй, гуляй, один вон уже с утра гуляет. Поди глянь лучше, кто приехал. Тётя Маруся стояла перед трюмо и причёсывалась. Длинные рыжеватые волосы закрывали всю спину. Через несколько минут обцелованная тёткой Аня сидела за столом и урча ела грушу. Груша была почти с её голову, Аня с трудом удерживала её двумя руками. Сок капал на платье, но тётя Маруся, стояла спиной и безобразия не видела. А дедушка где? Винопить ушёл, наверное, сказала Аня. Тётя Маруся резко повернулась, ошарашенная спокойной интонацией племянницы.